Глава 67. Новое письмо к Галатее под конец мне в эту минуту ещё более усилило моё раздражение. Не отчаиваясь моим молчанием, это бедное создание, руководствуясь, разумеется, добрыми намерениями, думала, что должно поделиться со мной своими мнениями и рассуждениями. Все очень удивлены, писала она мне, что ты согласилась позволить отнять у тебя твоё имя. Я прекрасно знаю, что деньги что-нибудь да значат, но они не всё, и мне казалось, что ты стоишь за твоё положение. Это производит дурное впечатление в стране. Говорят, что тебе делали угрозы по поводу твоей дружбы с Фрюмэнсом, и что ты испугалась переписки, перехваченной Макаловым в ПМ и пересланной им твоей Матчихе. Слухи эти ходят вследствие того, что он не поехал с тобой в Ниццу и думают, что вы поссорились. С другой стороны, говорят, что он должен был жениться на твоей Матчихе. И что он поссорился с ней из-за тебя. В конце концов, это очень грустно слышать, что тебя эксплуатируют то те, то другие, и ты напрасно не отвечаешь мне, что я могла бы говорить в твою оправдание. Только этого не доставало для моего полного унижения. И одну минуту я почувствовала раздражение против Фрюминса, как будто он был виноват во всём том смешном и грустном, в чём меня обвиняли из-за него. Меня не особенно поразило то, что мне сообщили о предполагаемом браке Макаллан наследию Отклиф. Я сказала об этом Жене лишь для того, чтобы заставить её полюбоваться гениальным воображением помещицы Смельницы, но не придавая даже особого значения этим странным предположениям. Я не считала себя обязанной писать Маккалуну, прежде чем получать от него письмо с изложением намерений моей мачехи. Он писал мне раз в неделю в продолжении почти двух месяцев, но его предприятие, по-видимому, медленно продвигалось вперёд, и он не присылал мне никаких заказов от каких-либо издателей. Он советовал мне перевести какой-нибудь французский роман по моему выбору, говоря, что когда работа будет окончена, он легко найдёт случай напечатать её. Но какой роман? Он не называл мне ни одного, перевод которого мог бы быть гарантирован, не воспрещён и желателен в Англии. Не теряйте терпения, прибавлял он. Благодаря моим стараниям и упорству, я всё ещё надеюсь поставить вас в такие отношения к леди Вотклев, чтобы ваш пенсион выдавался вам как бы в обмен на приобретённую у вас часть вашего наследства, а не как унизительная подачка. Если бы не нетерпение, всегдашний результат неопределённого положения, я чувствовала бы себя счастливой в Соспелло. Внешняя жизнь была очаровательна, Погода установилась чудная, и я могла совершать большие прогулки в этой стране, красота которой просто опьяняла меня. Однажды утром я увидала за ней. Её привёл к нам один из наших крестьян. Уезжая из Бельомбра, Макалон прислал её Джону, поручая ему беречь её и попросить меня кататься иногда на ней, так как она к этому привыкла. Это было такое тонкое внимание ко мне, за которое я должна была быть благодарна этому любезному человеку. Джон имел свою собственную лошадь и достал лошадь для Жени, которая прекрасно ездила верхом, умея делать всё со свойственной ей ловкостью и решительностью. Джон был олицетворённой любезность и прекрасно знал все наиболее живописные места, так как побывал в них со своим барином. Скромный, вежливый, внимательный, молчаливый и изящный по фигуре и манерам, он был скорее нечто вроде джентльмена, к моим услугам, чем к мер-динером или метрдотелем. Мне казалось, что я замечаю, что он не вполне равнодушен к достоинствам Жене, но Жене этого вовсе не замечала. Мы ни в чём не имели недостатка. Обед наш был прост, не та ни другая из нас не любила мяса, и как истрые провансалки, мы готовы были всю жизнь питаться оливками, апельсинами, гранатами и миндалём. Но Джон находил способ доставать нам тысячи лакомств за такую ничтожную цену, что мы просто удивлялись. Он привозил мне из Ниццы все книги, которые я только желала, и из-за моей малейшей фантазии он готов был перевернуть вверх дном весь край. Всё ему казалось легко, и я не думаю, чтобы он хоть раз в жизни отказал в чём-нибудь лицом заботы, о которых и попечение он взял на себя. Он был относительно нас превосходным стражем. всегда одетый по последней моде, такой же свежий, так же тщательно выбритый и в таких же прекрасных перчатках, как и его господин, он раз навсегда попросил у нас позволения быть постоянно при нас не в качестве слуги, а в качестве спутника, обязанного защищать нас от всяких неприятностей. Он заставлял нас избегать дорог, по которым могли нам встречаться бродяги, и я не знаю, что говорил он любопытным, подходившим иногда к нашему домику или смотревшим через забор в наш сад, но нам не приходилось страдать ни от каких недоеданий, ни от какой нескромности. Таким образом, мне нечего было трудиться менять моё имя. Никто о нём не спрашивал, а если и спрашивали, то совершенно напрасно. Джон отвечал, говоря о жене и обо мне, «Это дамы». А если его начинали расспрашивать дальше, он совсем переставал отвечать. Его холодное, вежливое, невозмутимое лицо производило сильное впечатление. Я не знаю, ответил ли бы он даже мне в том случае, если я попыталась бы расспрашивать его относительно Макалана. Он произносил его имя с каким-то священным и таинственным трепетом и никогда не прибавлял к нему никакого похвального эпитета, как будто бы ни одно человеческое слово не было достойно выразить качеств и премуществ его барина. Этот Джон создал нам такую приятную и спокойную жизнь, что я сновы с удовольствием приняла за работу. Мне приятно было знать, что если я не совсем забыта всем миром, то по крайней мере защищена от всякого контроля и от всяких нападок. Если моя история по своей странности и наделала много шума, то я об этом ничего не знала, и я могла предполагать, что, исключая госпожи Капефорд, никто не занимается мною. Так как Джон получал на почте все мои письма, то я показала ему почерк Галатеи и попросила его сжечь, не распечатывая послание с мельницы. Он ничего не возразил мне по своему обыкновению, но он прятал их запечатанными, чтоб отдать мне в случае, если мне пришла фантазия их прочесть. Конечно, местная полиция знала, кто мы такие, но Джон удовлетворил её на наш счёт так, что её справки и не доходили до нас. Эта уединённая созерцательная жизнь, полная спокойствия и восхитительных экскурсий, принесла мне пользу. Я забыла Фрюманса в том смысле, что он перестал быть для меня болезненной грёзой и каким-то воображаемым упрёком. Все мои мысли постепенно сосредоточились на Макалоне, когда же ни из брала благое намерение, ни говорит со мною о нём, и когда ничто окружающее меня не побуждало меня высказаться за или против него. Что мне особенно помогало спокойно думать о нём, так это удивительная сдержанность его писем. Я находила его иногда тщеславным, когда он говорил мне очень любезные вещи. Когда же он писал, он вполне обдумывал свои выражения, и под его любезными и ласковыми фразами невозможно было усмотреть ничего иного, кроме деликатной и почтительной дружбы. Жени с того самого дня, когда я с ней немножко поссорилась, была в грустном настроении, и я напрасно старалась разблечь её. Я раскаялась в том, что огорчила её, но ни за что на свете я не вернулась бы к предмету нашего разговора. Однажды она меня глубоко удивила. Мне надо доверить вам одну тайну, сказала мне она. Джонс делал мне объяснение в любви. Не возмущайтесь, в этом нет ничего обидного. Этот человек мне ровня, он так же как я вышел из народа и даже из одного народа со мною. Его отец был рыбаком на острове Мен. как и я, он поступил в услужение из любви, а не из выгоды. Господин Макаллен привёз его почти мальчиком в Англию, и у него никогда не было другого барина. Они любят друг друга так же, как и мы с вами любим одна другую, и к тому же теперь он независимый владелец, всегда готовый от одного края света до другого следовать за своим барином, но всегда уверенный, что ему вернут его свободу и его собственность. Это очень достойное и приятное существование. Ну, прекрасно, к чему же ты всё это клонишь? «К тому, чтобы сказать вам, что если вы выйдете замуж за Маккалуна, это прямой вопрос, моя жени. Я не отвечу ещё на него. Значит, вы больше не доверяете мне? Да, с тех пор, как я больше не внушаю тебе доверия. Неужели же ты хочешь мне сказать, что ты думаешь выйти за Джона? А почему же бы мне об этом и не думать? Да что, ты смеёшься надо мною, что ли? Разве Фрюманс-то умер?» Фрюманс отказался от меня. «Ты лжёшь, жени!» Вам нужно доказательство? Читайте. Я прочла. Да, Женни. Я понимаю это. Я не могу быть вашей опорой теперь и быть, может, даже очень долго, и быть, может, даже никогда. Судьба, которую я должен благословлять, возвращает силы Абату, и он вновь вступает в договор с жизнью. Вы правы, говоря, что для вас и для Люсеньны моя грустная деревушка будет могилой, и что настаивать на том, чтобы видеть при таких обстоятельствах в вас моё будущее, было бы почти преступлением. Следовательно, мне надо или желать смерти моего благодетеля, что недопустимо, или отказаться от мечты, которая не создана была для меня. Вы это говорите, и я этому верю, так как привык смотреть на вас как на самую благоразумную и самую нравственную личность на свете. И я не жалею об иллюзии, так долго поддерживавшей меня. Я обязан ей чистой молодостью, развитием моей умственной силы и складом моих высоких идей. То, что остаётся мне от моей рассеявшейся грёзы, есть неоценённое сокровище, и я не только не зову его отчаянием, но зову благодеянием. Я вечно буду вам благодарен за то, что вы отняли у меня её не слишком скоро и не слишком резко. Теперь я уже мужчина, и даже мужчина с зрелым умом, привыкший считать себя более счастливым и исполненным долгом, чем испытанным одиночеством, совершенно нечувствительным к лишениям и спокойным, как неподвижные скалы, разделяющие нас. Благодарю вас, Жени. Это вам обязан я всем этим, благородная женщина. Позвольте же мне вам сказать, что что бы вы ни предприняли впоследствии, вместе с Люсьеной или без неё, вы всегда найдёте во мне вашего деятельного и преданного слугу, если я свободен, вашего верного и непоколебимого друга, если я не свободен. Жени, восклицала я. Да ведь ты издеваешься над нравственной силой Фрюманса. Он очень страдает. Ты хочешь его убить? Что это ещё за каприз? Не дала ли ты ему понять, что имеешь в виду выйти за другого? Верно ли это? Возможно ли это? И ты можешь предпочесть человека, которого знаешь всего несколько месяцев, человеку, которого ты знала несколько лет? Здесь дело идёт не о предпочтении, не о замужестве, ответила Женни. Я теперь твёрдо решилась остаться свободной. Мне так больше нравится, и я имею на это право. Я ничего не давала понять Фрюмэнсу и не подала никакой надежды Джону. Только я совершенно вольна думать, что если бы я была моложе, пятнадцатью годами, то я скорее выбрала бы Джона, чем Фрюманса. Фрюманс слишком выше меня по своему образованию. Это неправда, ты всё прекрасно понимаешь. Я понимаю, но этого недостаточно. Мы с ним не могли бы зарабатывать вместе средства к жизни, и потом он слишком молод. Ему захочется быть может любви, а у меня её не будет, и я буду считать себя смешной. А если бы у меня даже и была любовь, Так появится, может быть, ревность, а уж это хуже смерти. Нет, нет. Фрюманс настолько мне не подходит, что вы увидали бы меня в отчаянии, если бы мне пришлось выйти за него. К тому же, вы видите, что это не необходимо для его счастья. Это очень нехорошо с вашей стороны говорить, что я издеваюсь над ним. Если бы благоразумие и нравственность Фрюманса были только показны, то Мариус был бы прав, называя его педантом.